Глава 6 Слегка нырнув носом, модуль 5 оторвался от поверхности и с жалобным завыванием исчез в северном направлении в облаке коричневой пыли. Тарджет наблюдал за ним, пока тот не скрылся из виду. Его неприятно удивила скорость, с которой все признаки существования человеческой цивилизации исчезли с лица чужой планеты. Он глубоко вдохнул воздух костюма, тошнотворно отдающий пластмассой, Только что перевалило за полдень, и в его распоряжении осталось примерно 6 часов светового дня. Этого времени вполне хватало для того, чтобы добраться до группы загадочных металлических предметов, находящихся на расстоянии около 10 километров к западу отсюда. Он с трудом зашагал к холмам, не в силах поверить в происходящее. Неумолимый ход событий уже вырвал его из скуки обыденной топографической съемки и бросил одного посреди доисторического ландшафта. Подлетая к Хорте 7, Эзоп провел серию экспресс-анализа и не обнаружил даже следов свободного кислорода. Планете была неведома жизнь, тем не менее Тарджет поймал себя на том, что продолжает рассматривать песок под ногами в поисках раковин и насекомых. Рассудком он понимал, что идет по мертвому миру, но его инстинкты и эмоции подсознательно отвергали это. Он шел быстро, увязая по щиколотку в тонком песке. Каждый раз, когда кобура ультралазерного пистолета била его по бедру, Тарджет испытывал некоторое смущение. «Я знаю, он тебе не понадобится», – терпеливо говорил ему Сир «но это стандартное снаряжение для работы в пространстве, и если ты не возьмешь его, ты просто не выйдешь из корабля». Гравитация на планете составляла приблизительно полторы земных. Когда Тарджит приблизился к холмам, он обливался потом, несмотря на исправную работу охладительной системы скафандра. Он отстегнул от пояса пистолет, который, казалось, злонамеренно стал весить раза в четыре больше обычного, и перекинул его через плечо. Поверхность становилась все более и более каменистой, и, добравшись до холмов, Тарджет обнаружил, что они представляют собой обнажение обычного базальта. Он присел на гладкий выступ, радуясь возможности слегка передохнуть. После того, как он маленькими глотками напился холодной воды из тубы, располагавшейся у его левой щеки, ему захотелось выяснить, где он находится. «Эзоп», – произнес он, – «на каком расстоянии от меня лежат эти предметы?» «Ближайший лежит в 920 метрах к востоку от того места, где ты сейчас находишься». Без колебаний ответил Эзоп, используя информацию, непрерывно поступавшую к нему от его собственных датчиков и от датчиков, сходившихся к полюсу шести топографических модулей. «Спасибо». Терджет внимательно осмотрел ближайший склон. Холмы впереди переходили в хребет неправильных очертаний. Оттуда он сможет увидеть таинственные предметы, если, конечно, они не погребены под слоем пыли, копившейся 70 столетий. «Как ты там, Майк?» – прозвучал в наушниках голос Сердженера. «Никаких проблем!» Тарджет чуть было не добавил, что начинает понимать разницу между трудной дорогой по пересеченной местности и ее изображением, когда до него дошло, что Сердженер умышленно долго помалкивал явно намереваясь заставить его почувствовать себя отрезанным от цивилизации. Несомненно, этот большой человек принимал интересы Тарджета близко к сердцу, но Тарджет отнюдь не собирался признаваться в собственном легкомыслии. «Полезно приобрести некоторый опыт», — произнес он. «Я наслаждаюсь прогулкой. А как дела у тебя?» «Мне надо принять решение», — расслабленно ответил сир Дженнер. «Меньше чем через три часа я попаду на сарафант. И вопрос...» Поесть сейчас консервов или подождать приличного ужина с бифштексом на корабле становится всё серьёзнее. Как бы ты поступил, а, Майк? Это одно из тех сложных решений, которые следует принимать самому. Тарджет с усилием сдержался. Таким образом, сир Джаннер хотел напомнить ему, что, обождав несколько часов, он мог бы заниматься своими исследованиями сытым и с комфортом. Сейчас же ему предстояло провести ночь без удобств, практически без воды и пищи. Другой смущающий аспект ситуации заключался в том, что чужой мир, очевидно, оказался в сотни раз более чужим для человека, который находился непосредственно в нём. «Ты прав. Мне не стоило взваливать на тебя свои проблемы», – вздохнул сэр Дженнер. «Скорее всего, я пойду самым трудным путём. Я съем и то, и другое. Ты разбиваешь мне сердце, Дэйв. Увидимся позже». Тарджет поднялся, исполненный решимости достойно завершить свою личную экспедицию. Он осторожно сошагал вверх по склону, стараясь не поскользнуться на осыпи. Каменная пыль при каждом шаге взлетала фонтанчиками из-под ног. За грядой почти на километр простиралась ровная поверхность, а затем начинался крутой подъем к скалистым вершинам холмов. С севера и юга небольшое плато ограничивалось титаническим забором из базальтовых глыб, как будто эту площадку расчищали бульдозерами. По ровной поверхности редкими группами были разбросаны сотни странных черных цилиндров. Ближайший находился всего лишь в нескольких десятках шагов от Тарджета. Примерно 7 метров в длину они плавно сужались к концам. Даже на глаз их форма казалась безупречной с точки зрения аэродинамики. Дыхание Тарджета участилось. Он никак не мог справиться с волнением, когда наконец понял, что странные предметы определённо не были выброшенными канистрами, как предполагал сер Дженнер. Он снял с пояса миниатюрную телевизионную камеру, на несколько секунд воткнул штекер в энергоблок костюма, чтобы зарядить её батареи, и направил объектив на ближайший цилиндр. «Эзоб», — взволнованно сказал он, — «есть визуальный контакт». «У меня достаточно чёткое изображение, Майкл», — ответил Эзоб. «Я подойду поближе». «Не двигайся!» – резко скомандовал Эзоп. Тарджет, так и не успев шагнуть вперёд, застыл на месте. «Что случилось?» «Возможно, ничего, Майкл». Эзоп вновь говорил обычным голосом. «По полученному от тебя изображению можно предположить, что на поверхности предметов нет пыли. Это правильно?» «Я полагаю, что так». Тарджет внимательно осмотрел блестящие чёрные цилиндры, удручённо задавая себе вопрос, как же он проглядел эту деталь. Казалось, их разбросали по плато только сегодня утром. «Полагаешь, какие-то видимые дефекты мешают тебе убедиться в этом?» «Не будь смешным, Эзоб. Я уверен, это означает, что предметы валяются здесь недолго?» «Маловероятно. Посмотри, есть ли пыль рядом с этими предметами». Прикрыв глаза ладонью от ослепительного солнечного света, Тарджет разглядел, что цилиндры окружены валиками слежавшейся пыли, однако всюду между черным металлом и стенками этих гнезд оставался небольшой зазор. Тарджет как мог описал увиденное. «Отталкивающие поля, — сказал Эзоп, — все еще действуют после, возможно, семи тысяч лет». «Майкл, тебе нет необходимости оставаться рядом с этими предметами. Как только закончится топографическая съёмка, я переброшу сарафант туда, где ты сейчас находишься, для проведения полной программы исследований. А теперь возвращайся к подножью холмов и жди корабль там». «Тогда какого чёрта я сюда пёрся?» – спросил Тарджетт. Он быстро перебрал в уме возможные последствия неподчинения прямому приказу Эзопа. Дисциплинарное взыскание, уменьшение жалованья временное отстранение от должности и решился. «Принимая во внимание обстоятельства, я не собираюсь ждать у моря погоды 4 или 5 часов». Тарджет придал голосу твердость, хотя совсем не был уверен в том, насколько хорошо Эзоп разбирается в оттенках человеческой речи. «Я намерен рассмотреть эти предметы с более близкого расстояния». Я разрешу это только в том случае, если ты обеспечишь бесперебойное введение телерепортажа. Тарджет чуть было не сказал Эзопу, что на таком расстоянии все его запреты ничего не стоят, но сдержался. Проведя на борту Сарафанда несколько месяцев, он до сих пор не придавал особого значения такому факту, что его коллеги называют корабельный компьютер «капитаном» и выполняют все его команды, как будто их отдает трехзвездный генерал. Мысль о том, что им управляют на расстоянии, как марионеткой, раздражала Тарджета. Но не имело никакого смысла раздувать этот конфликт сейчас, когда произошло нечто, нарушившее однообразный распорядок работ. Нечто, представляющее подлинный интерес. «Отправляюсь», — сказал Тарджетт. Он двинулся по плато, заученным движением вскинув над головой камеру. Пока он шел, его чем-то обеспокоил внешний вид цилиндров. Потом Тарджет понял, они походили на оружие. Возможно, торпеды? Должно быть, такая же мысль возникла и у Эзопа. «Майкл, ты произвел рациональную проверку этого участка?» Да. Тарджет не сделал это раньше, но пока говорил, он мельком взглянул на левое запястье. Шкала полирада не зарегистрировала необычных излучений. Тарджет на секунду придвинул прибор к глазку камеры, доказав этим, что поблизости нет ядерных боеголовок. «Район чист как стёклышко, Эзоб. Тебе не кажется, что эти штуки похожи на торпеды?» «Они могут быть чем угодно. Продолжай съёмку осторожнее». Тарджет, который так или иначе уже продолжил, промолчал и постарался забыть о назойливости Эзопа. Он подошел к ближайшему цилиндру и восхищенно уставился на его мерцающую электростатической свежестью поверхность. «Держи камеру в метре от объекта», — нудно твердил Эзоп. «Затем медленно обойди его и вернись в исходную точку». «Слушай, сэр», — пробормотал Тарджет, обходя цилиндр боком, как мудрый краб. С одного конца цилиндр резко сужался, заканчиваясь круглым отверстием около сантиметра в диаметре. Это вызвало неприятную ассоциацию с дулом винтовки. Кольцо черного стекла, практически неотличимое от окружающего металла, располагалось на расстоянии ладони от отверстия. Другой конец цилиндра был более округлым, его покрывали маленькие дырочки, походившие на отверстие перечницы. В средней части артефакта он заметил несколько пластин, закрепленных винтами впритык к поверхности. Винты вполне могли сделать на земле, если не считать того, что их прорези были Y-образной формы. Никакой маркировки Тарджет не заметил. Его вновь охватило чувство глубокого изумления от близкого присутствия предметов исчезнувшей цивилизации. Он принял преступное решение. Он отлично отдавал себе в этом отчет раздобыть сувенир и тайком пронести его на корабль. Если представится такая возможность. Лучше все-таки, думал он, целый ящик с деталями. За них можно будет получить хорошие деньги у дилеров в... «Спасибо, Майкл», — произнес Эзоп. «Я записал детали внешнего вида предметов. Теперь посмотри, сможешь ли ты удалить пластины с центральной секции». «Хорошо». Тарджета несколько удивило последнее распоряжение Эзопа. Но он установил камеру так, что она могла фиксировать его действия, и расчехлил нож. «Погоди-ка, Майкл!» В диалог вступил голос Сир Дженнера, неожиданно громкий и отчетливый, несмотря на сотни километров, разделявшие теперь Тарджета и модуль 5. «Минуту назад ты упомянул о торпедах. Эти штуки действительно на них похожи?» «Дэйв!» – скучающим тоном пробормотал Тарджет. «Почему бы тебе не вернуться к своим консервам?» «У меня расстройство желудка. Расскажи мне, что у тебя там такое?» Тарджет с растущим раздражением быстро описал цилиндры. Предстоящая ему прогулка в прошлое посреди останков далекой внеземной культуры каким-то образом более чем когда-либо напоминала ему о ненужных ограничениях настоящего. «Ты не будешь против, если я приступлю к работе?» – нехидно спросил он. «Думаю, тебе не следует прикасаться к этим предметам, Майк. Почему?» «Они похожи на торпеды, но если существует хотя бы один шанс, что одна из них взорвётся, Эзоп запретил бы мне...» «Запретил бы!» — голос Сердженера зазвучал жёстче. «Не забывай, что Эзоп — компьютер!» «Тебе не обязательно повторять мне об этом, ведь ты из тех, кто, можно сказать, обышествляет его, и, следовательно, мыслит очень логично». «Разве ты не обратил внимания, как он внезапно изменил свою позицию?» «Сначала он хотел, чтобы ты держался в стороне от этих предметов, а теперь он предлагает тебе разобрать один из них на части!» «Это доказывает, что он убежден в безобидности цилиндров», — сказал Тарджет. «Это доказывает, что в них может таиться опасность, болванты ты этакий!» «Послушай, Майк, твоя увеселительная прогулка преподносит один сюрприз за другим!» «Все мы ожидали совершенно иного!» «Поскольку ты сам вызвался идти по тонкому льду, Эзоп вовсе не прочь пройтись вместе с тобой и посмотреть, в какое дерьмо ты вляпался!» Тарджет покачал головой, хотя его никто не мог видеть. «Если бы Эзоп посчитал, что здесь есть какая-нибудь опасность, он бы приказал мне убраться отсюда». «Давай спросим у него», — раздраженно предложил Сир Дженнер. «Эзоп, почему ты велел Майку снять кожух с одного из этих цилиндров?» «Для того, чтобы иметь возможность осмотреть его изнутри», — ответил Эзоб. Сир Дженнер громко вздохнул. «Извини, а почему ты разрешил Майку проводить это исследование в одиночку, вместо того, чтобы ждать, как положено прибытие двух модулей или корабля?» «Предметы, о которых идет речь, похожи на торпеды, ракеты или бомбы», — «без запинки», — ответил Эзоб. «Но полное отсутствие электрической или механической активности на поверхности» предполагает, что, возможно, они являются автономными автоматическими устройствами. Системы, предохраняющие их от загрязнения, всё ещё действуют. Следовательно, существует возможность, что и всё остальное находится в рабочем состоянии или может быть активировано. Если окажется, что эти предметы автоматическое оружие, то, очевидно, будет лучше, если исследованиями займётся один человек, а четверо или 12 Особенно потому, что этот человек не подчинился прямому приказу покинуть опасный район и, следовательно, нарушил юридические обязательства, оговоренные в контракте с картографическим управлением». «Что и требовалось доказать», – сухо прокомментировал сир Дженнер. «Вот так-то, Майк. Капитан Азоб твердо верит во благо большинства. Прошу учесть, ты в этом случае оказываешься в меньшинстве». «Я не могу рисковать кораблем», – сказал изоб «Он не может рисковать кораблем, Майк. Теперь, когда ты знаешь, что к чему, ты имеешь право отказаться рисковать и не приближаться к этим предметам до тех пор, пока не прибудет команда с полным набором оборудования для исследований. Я думаю, никакого заслуживающего внимания риска здесь нет», – спокойно произнес Тарджет. «Кроме того, я теперь предупрежден. Все равно я хочу испытать судьбу. Я иду вперед». Анализируя собственные мысли, Тарджет с удивлением обнаружил, что несколько разочаровался в Эзопе. Ему всегда претила склонность товарища считать компьютер каким-то сверхчеловеком. Тем не менее, где-то в глубине души он, должно быть, рассматривал Эзопа как некое милосердное существо, на которое можно положиться, зная, что оно будет присматривать за благополучием Тарджета куда добросовестнее, чем можно было бы ожидать от человека, командира корабля. Возможно, с такими идеями стоило зайти к психоаналитику, но в данный момент его непосредственной заботой являлось содержимое ближайшего цилиндра. Он снял тяжёлый рюкзак, поставил его на землю и опустился на колени рядом с глянцевым, чёрным торпедообразным цилиндром. Y-образные прорези в винтах, скрепляющие пластины средней секции, не отворачивались его ножом. Но оказалось, они были установлены на пружинах и легко поворачивались при нажатии. Он осторожно снял первую пластину, обнажив множество деталей и электрических цепей. Большинство их оказались дублями. Они располагались симметрично относительно центральной оси цилиндра. Грязно-желтые электронные платы были соединены проводами такого же цвета. Правда, выглядели они вполне новыми. Казалось, их установили неделю, а не тысячелетия назад. Тарджет, все техническое образование которого ограничивалось краткими курсами картографического управления, неожиданно почувствовал глубокое уважение к далеким существам, создавшим эти предметы. За пять минут он снял все изогнутые пластины и аккуратно положил их рядом с корпусом цилиндра. Внимательный осмотр сложного внутреннего устройства ничего не сказал ему о назначении предметов, Но очертания механизма на заострённом конце явно ассоциировались у него с автоматической пушкой. «Возьми камеру и снова обойди его по всей длине. Снимай на расстоянии метра», – проинструктировал Эзоб. «Затем иди обратно и держи камеру так, чтобы дать мне крупный план внутреннего отделения». Тарджет сделал так, как ему приказали остановившись у того, что он посчитал задней частью. «Как тебе это? Похоже на двигатель, но металл выглядит необычно, слегка крошится». «Это должно быть вызвано абсорбцией азота, связанной с...» Эзоп не докончил фразы, очень по-человечески, что заставило Тарджета насторожиться. «Эзоп? Вот приказ, который ты должен немедленно выполнить». Голос Эзопа стал необычайно резким. «Осмотри местность. Если увидишь скалистое образование, способное защитить тебя от обстрела, немедленно беги туда!» «Ну что случилось?» Тарджет бросил взгляд на сверкающую равнину. «Не задавай вопросов!» – вмешался сир Дженнер. «Майк, делай так, как приказал Эзоб. Беги в укрытие! Но...» Тарджет моментально умолк, уловив боковым зрением неожиданное движение. Он повернулся и увидел, что в центре плато один из сотен цилиндров поднимается острым концом в воздух и начинает медленно раскачиваться, как кобра, гипнотизирующая намеченную жертву.